Глава третья. Амелинда. Я почти не запомнила похороны Лэри Беллы, только бесконечную череду соседей, которые текли в наш замок словно река, пустые слова сожалений, осунувшееся такое же пустое лицо Лео и известие о сколыхнувшей Эйшвилл от фундамента до крыши. Король Илверт, который по воле случая находился неподалёку, решил лично выразить соболезнование семье Эйшей. Я подозревала, что он хотел заодно узнать, не причастен ли к происходящему Эрвинг. Вряд ли Лео доложил королю о его бегстве. Было не до того, да и Леонард считал Эрри мёртвым, пустела никто и не видел. Я знала, что это не так, чувствовала, и Айк всё время говорил о Бервинге, только Лео я не передавала его слова. Айк был ещё одной причиной, по которой я почти не помнила эти траурные дни. Приходилось сидеть у его постели сутками напролёт. Всё время, которое Айк находился в сознании, он бредил, и картины, которые видел, становились всё ужаснее, а самое жуткое, что я ничем не могла ему помочь. Рана, нанесённая, разотянулась, но лучше не стало. Леонард пытался увести меня, заставить думать о собственном здоровье, но стоило Айку проснуться и не увидеть меня рядом, как у него начиналась форменная истерика. Да и прислуга боялась присматривать за ним, потому что во время очередного припадка Он увидел в служанке какую-то женщину, которая смеётся, едва её не погубил. Поэтому позднее утро дня похорон начисто выветрилось из памяти. Мы заперли Айка, потому что моё отсутствие на церемонии показалось бы странным, и встречали гостей. Илверт явился последним, когда в маленьком храме Эйшвела уже было не протолкнуться. Я не видела короля с самого свадебного бала, как и его супругу, которая на этот раз сопровождала мужа. Ильверт стал более жёстким. Его тяжёлый взгляд будто припечатывал к месту. Зато королева Бранда, скрывавшая округлившийся живот за свободным платьем, сияла красотой. Я даже на миг удивилась, как Эри мог разлюбить эту величественную золотоволосую богиню и обратить взгляд на меня. Ильверт говорил что-то Лео тот отвечал, а я снова утонула в мыслях о Бервинге. Все эти дни так сильно старалась забыть о нём, но разве вышло? Пока сидела рядом с Сайком, не было сил о чём-то думать. Однако стоило остаться одной, и лицо Эри тут же появлялось перед глазами. Любимый мой, как он там? Добрался ли уже до Эйзельгарда? Всё ли благополучно? Лео так и не выслал погони, никуда не сообщил. Он потерянно бродил по коридорам замка, а я не знала, как ему помочь, тем более любила другого. Началась успокоительная церемония. Четыре служителя каждого из богов по очереди читали молитвы. Она смотрела на Брандо. Она стояла, расправив плечи, но пару раз оглянулась, будто стараясь найти в толпе кого-то. Она тоже ждала его. Наконец поток людей двинулся к кладбищу. Илверт и Брандо решили ожидать возвращения Леонардо в замке. Я тоже, потому что высоких гостей не годилось оставлять в одиночестве. Да и беременность освобождала меня от необходимости посещать погост. Скоропостижная кончина Ларри Беллы явилась тяжким и неожиданным ударом для нас. говорил Илверт, пока я провожала их с Брандой в комнату для отдыха. Несколько придворных следовали за нами в отдалении, как предписывал этикет Литонии. Нашей семье многие поколения связывала тёплая дружба. Благодарю ваше величество, отвечала я. Для всего рода Эйши очень ценны ваши слова поддержки. А где Жайк Эйш? спросила Бранда. Странно, что он не присутствовал на церемонии. Айк тяжело болен, ответила я. Недавно на него в городе напал злой мышленик, и он чудом остался жив. Рана затянулась с помощью магии, но это было слишком серьёзное потрясение для него, ещё и смерть матери. Хотя как раз об этом Айку до сих пор никто не сообщил, но мне казалось, он знал и сам, судя по тем обрывкам его фраз, которые удалось уловить. "Как печально", сказала юная королева. Он показался мне достойным молодым человеком, достойным. "Знала бы ты, как он обращался с сервингом" Но я промолчала, лишь заверила, что мы делаем всё для восстановления здоровья Айка. До гостиной оставалось пару шагов, когда что-то загрохотало, а затем перед нами появился Айк, бледный, растрёпанный, без рубашки, в одних штанах. Айк, вскрикнула я, тут же перехватывая его руку. Простите, ваше величество, он не в себе после ранения. Лэрэш, удивлённо замер король. Ваше величество, тот поклонился. Но я по лицу видела, с Айком далеко не всё в порядке, даже если не учитывать внешний вид. Лерия Милинда сообщила о том, что вы были ранены. Нахмурился король. Но я не думал, что дела настолько плохи. Плохи? Глаза Айка лихорадочно блестели. О нет. Мои дела очень даже хороши. Пока рядом со мной сестрица, и зельгарский палач меня не тронет. И крепче сжал мою руку. О чём это он? Он бредит. Я попыталась увлечь Айка прочь. Нет, я вижу. Воспотивился тот, хотя обычно меня слушался. Теперь видения идут без конца, как у сестры, и сводят, сводят с ума и лезлится на меня, поэтому отдала свою силу. Значит, его магия перестаёт быть стихийной, живо заинтересовался Илверт. И чего же нам ждать, Айк? Кровь на ступенях трона. Тот выпустил мою руку и силой сжал виски руками. Кровь на полах дворца, чёрный, повсюду чёрный. Да здравствует Изельгард. Не слушайте его, ваше величество, он не в себе, признала я очевидное. Идё, Майк, ты всех утомил. Их величеством нужно отдохнуть. Ты ищешь его? Айка вернулся к Бранде. Его здесь нет. Он далеко, далеко, но он придёт, и ты увидишь его, увидишь. Только ты ему больше не нужна. Королева прикрыла рот ладошкой. Она выглядела испуганной настолько, что я уже призвала магию. Всё-таки Бранда была в положении, надо позаботиться о ребёнке. Стража, позвала я. Не надо, остановил меня Илверт, распахнул дверь гостиной и втолкнул туда Айка. Мы с Брандой бросились следом, и дверь закрылась за нашими спинами, а король на седал направиться. Будет война с из Эльгардом? допытывался он. Когда они нападут? Где ждать прорыва? По морю, по суше. Айгельски. Всё тут чёрным-черно, золото на чёрном. Карту потребовал король. Он бредит, пыталась я достучаться до короля снова и снова. Он болен. А Илверт смотрел по сторонам. Стену как раз украшала старинная карта Летонии. Э, де сюда. Король схватил Айку и подтащил ближе. Где? Здесь, указал тот. И здесь, и здесь. Я не видела, что это за города, только сами жесты. Я пойду Вдруг сказал Айк: "Эйшел, в трауре", а затем обернулся к Бранде. "Не смейся", сказал он ей тихо. "Твоё дитя будет править. Вот твоё утешение". И пошёл прочь, а Илверт зачарованно замеру карты. Я не знала, то ли бежать за Айком, то ли остаться с королём. Его величество сам разрешил эту проблему. "Лэрейш", сказал он милостиво. Убедитесь, что ваш деверь благополучно добрался до собственной комнаты. Вижу его состояние действительно оставляет желать лучшего. Вы правы, ваше величество. Я присела в реверансе. Айку нужен присмотр. И уже шла к двери, когда в спину долетел неожиданный вопрос. Скажите, где сейчас находится Эрвин Каттеус? Не могу знать, ваше величество, пробормотала язбивчева. Вам лучше спросить об этом моего супруга. Избежала Пока Илдерт не устроил допрос. Ничего, Лео скоро вернётся, а пока короля развлекут его придворные, толпящиеся под дверью. Я же влетела в спальню Айка. Он сидел на кровати и смотрел в окно, тихо, спокойно. Стало легче. Как ты? Я присела рядом, сжала его больную ладонь. Да, мы не были слишком близки, как родственники, но мне было его жаль, и я чувствовала вину, потому что Эрия оказался в городе с моей помощью. Значит, и ранил Айка из-за меня. Пока ты здесь, сестрица. Я в порядке, ответил он задумчиво. Илвер думает, что сможет переиграть судьбу. Так забавно. А он не сможет? спросила осторожно. Как знать? Я должен был умереть на жив. Он должен проиграть, но. А ты всё дрожишь за постороннего мужчину, сестрица. Не бойся, он скоро будет дома. Я не боюсь, Нелги. Сейчас мне видно яснее, чем когда-либо. Не беспокойся. Я никому ничего не скажу. Почему? Я же твой брат. Потому что ещё хочу жить. Умирать страшно, сестрица. И мне тоже было жутко слушать его. Ай, клёк, и закрыл глаза. Может, ему станет хоть немного легче, иначе маг её сведёт его с ума. Я вернусь к королю, сказала ему. Может, тебе прислать кого-нибудь? Да. Пришли ко мне немую рабыню. Что? Я не ослышалась. Они-то тут причём? А потом поняла, как и в моём случае, Айк уверен, Эрвин не станет его убивать при тех, кого любит. А нита была дорога Эрвинго. Но где гарантия, что Айк её не обидит? Спрошу у неё, хочет ли она прийти, ответила я твёрдо. Теперь отдыхай. Вернусь, как только смогу. Вышла в коридор, подумала и решила, что не стоит просить ниту о помощи. Она была совсем девчонкой. тем более не могла за себя постоять, а Айк в том состоянии, что находиться рядом с ним небезопасно, поэтому вернулась к Элверту и Бранде. Они беседовали с придворными, но когда я появилась, его величество снова обратил на меня свой взор. "А, Лерейш", сказал милостиво. "Как себя чувствует ваш деверь?" "Благодарю, ему лучше ваше величество. Пока лучше, но такие периоды затишья увы редко длились долго. Надеюсь, он поправится". Ево дар нужен Летонии. А вот и ваш супруг. Действительно, бледный и подавленный Леонард появился в дверях. Я тут же подошла к нему, но Лео, казалось, меня не замечал, а Илверт о чём-то напряжённо думал. Оставьте канасле рамейшим, обратился король к придворным. Бранда, дорогая, прогуляйтесь немного по замку. Вам вредно долго сидеть в душной комнате. Лерия и Милинда, вы можете остаться. Гостиная быстро опустела. Король дождался, пока за женой и слугами закроется дверь, и тогда отрывисто сказал: "Присаживайтесь. Эйш, твой брат тут говорил занятные вещи. Он видит новую войну с Эльгардом". "Это не удивительно, ваше величество", ответил Лео. "Вряд ли Осман смирится с поражением, несмотря на ваш брак с принцессой Брандой". "Бранда. Радует одно: королева плодовита и здорова". "Иначе я бы сказал, что Османт подбросил мне тот ещё подарочек. Почему?" спросила я. "Её величество очень красиво. Да, к тому же ветреная и упряма. Жуткий характер. Родит мне сына, и надо будет постараться, чтобы она снова забеременела, а то суёт свой нос куда не следует. Да ладно, не об этом речь." Илверт нахмурился сильнее. Айк указал места, где возможен прорыв изельгарцев. Леонард Я знаю, они в той форме, чтобы участвовать в боевых действиях, но может всё-таки подумаешь? Лео я опустила ладонь на руку мужа. Если возникнет такая необходимость, я повинуюсь вашему величеству, ответил тот. Только боюсь, моей магии надолго не хватит. Послушай, а где этот изельгардский прихвостень Атеус? поинтересовался король. И Лео побледнел сильнее. Он мёртв, ответил муж уверенно. Пытался бежать из замка, и теперь я не чувствую печати. Надеюсь, его смерть была жуткой, заметил Илгерт. Ладно, где манам его? Они заждались. Слушай, что рассказал Айк. Я не уже вдвоём замерли у карты, а я попросила прощения и вернулась к Дэйвиру. Вот только у его постели уже сидела Нита. У неё в руках были обычные бусики, и она перебирала бусину за бусиной, а Айк заворожённо следил за движениями пальцев. Кто тебя позвал? спросила я чуть реже, чем следовало, забыв, что девочка мне не ответит. Тенни спешила, и я попросил слуг сходить за ней. ответил Айк, всё так же глядя на бусины. Послушай, тебе надо отдохнуть, Эми. Беременность не такая уж простая, да? Нита вздрогнула и уставилась на меня, а я приложила палец к губам. Это потому, что у вас с малышом разный вид магии, продолжал Айк задумчиво. И пол и магическая направленность. Это ведь мальчик, и он не целитель. Но ничего, он будет здоров, если ты побережёшь себя и не станешь волноваться. Жаль. Чего? Анемевшими губами спросила я. Но Айк не ответил, только щёлкали бусины. Щёлк, щёлк. А мне казалось, что схожу с ума. Когда же это закончится?